Алекс Орлов. Его сиятельство Каспар Фрай. Сверкая на солнце начищенными доспехами, вереница всадников спускалась к реке. Лошади спотыкались на крутых уступах, обрушивая с разбитой тропы комья слежавшегося песка. Чтобы лучше видеть, наблюдатель привстал из-за кустов и, прикрываясь рукой от солнца, пытался разобрать, что это за солдаты. и кому служат. Но ни знамён, ни щитов с гербами своих хозяев они не носили. Это были рейтары, наёмные воины. Сегодня они служили одному хозяину, а завтра другому, возможно, врагу их прежнего нанимателя. Что ты там видишь, Сибил? спросил молодого напарника пожилой наблюдатель. Их очень много, дядюшка. Считай лучше, не сбивайся, а вы, дядюшка? спросил Сибил. Он был слабоват в счёте и боялся ошибиться, а цена ошибки милость герцога Ангулемского. Они с дядей служили на герцогской конюшне и совсем не думали воевать. Но когда припекло, новый комендант замка Ангулем, майор Штеплер, Раздал все челяди военные поручения. Павара пошли учиться фехтовать и рубить на скаку лазу. Келейные холопы стали упражняться с пиками, а конюшенных и вовсе отправили в разведку высматривать неприятеля. Что там, Сибил? Лошади ухожены? Да только кормёжка слабовата, должно на траве сидят. Да ты не лошадей смотри, дурень. Солдат, считай. А сами-то вы, дядюшка, я спиной хвараю, соврал старший. Он не ждал от этой разведки ничего хорошего и боялся взглянуть на чужих всадников, чтобы не расстроиться ещё больше. С 40 с лишним лет он был при лошадях и повидал всякого, но вид вооружённых людей в кирасах наводил на него страх. Так они и сидели на краю оврага. Сибил пытался считать всадников, а его дядешка лежал под кустом и жаловался на несуществующую болезнь. Пока позади них вдруг не оказалась пятёрка рейтаров. "Это что за шпионы здесь прячутся?" закричал десятник, потрясая обнажённым мечом. "А!" -а, -а, -а! Завыл дядешка и покатился по траве к другому кусту. Не убивайте, мы же пионы мы. Мы не шпионы, ваша милость, не убивайте. Вторил ему перепуганный Сибил. А кто же вы, если не шпионы? Насидал десятник, наступая на них конём. Рейтары заседились на отдыхе, и для разминки им годились даже эти двое безоружных людей. Мы не шпионы, мы рекрутёры. Нашёлся дядя, поднимаясь на ноги. "Рекрутёры?" недоверчиво переспросил десятник, и лицо его передёрнула нервная судорога. "Что-то не похоже вы на рекрутёров. Это скорее табачники, чем рекрутёры", заметил один из ритерав и сплюнул. "Табачниками в весках Назывались маркитанты, что торговали беконом, сухарями и веташью. Продажа спиртного запрещалась под страхом смерти, и маркитанты продавали вместо него жевательный табак и чай. Ну раз вы рекрутёры, говорите, чью сторону держите? Решил проверить шпиона в десятник. И какую цену предлагаете? Так мы это Дядя покосился на Сибилу. При себе-то денег не держим. Нам сказали: "Идите и найдите служилых людей. Вот мы тут и залегли". От чего ж залегли-то? Десятнику усмехнулся. "Воны штаны у тебя обмочены. Болезнь у меня такая с детства, как напугаюсь, так сразу мочу штаны". Развёл руками дядя. Да, с детства. Подхватил Сибил, хотя был моложе дяде лет на 30. Чью сторону держите, спрашиваю? Или лжёте, и никакие вы не рекрутёры? Рекрутёры, ваша милость, рекрутёры. Нас послал герцог Конгулемский. Ему теперь свою страну оборонять надо. Перейдя реку, со стороны берега стали подъезжать другие рейтары. их набиралось уже не меньше десяти сотен, целое войско. Пробеды герцога вашего слышали, сказал десятник и повернулся к скакавшему в их сторону всаднику. А вон сотник едет, он и определит, торговаться с вами или головы далой. Возвышаясь над остальными рейтерами, верхом на рослом мордиганце, подъехал широкоплечий рейтер Золотой перевёз её через кирассу. Его шлем был украшен мехом горностая, а уздечка на лошади серебром. Что здесь такое, горбик? спросил он десятника. Посланцы герцога Ангулимского, ваше благородие, должно к себе позвать собираются. Посланцы герцога? переспросил сотник и строго взглянул на шпионов из-под косматых бровей. Так точно, ваше сиятельство. Заблел, дядя. Имеем честь предложить в наше войско, так сказать. А сколько у вас платить будут? Королю сейчас солдаты тоже нужны. Он не поскупится. Может и не поскупится, ваше сиятельство. Да только у нашего герцога нужда поважнее. Он цену больше даст. Бойко затараторил дядешка. Спасе, жизнь он стала изобретательнее. Уж перекупит так перекупит ваше сиятельство, это уж как пить дать. Ни к месту вмешался Сибил. Дядя строго на него зыркнул, но сотник не обиделся. Он сидел, нахмурив брови и перекидывал свою выгоду. Война будет неизбежна. Это рейтары, как шакалы поживу за сто мельчуели. У короля солдат много. Куда больше, чем у герцога? А стало быть, герцог предложит больше. Для рейтера важно не продешевить. Где ваши лошади? спросило очнувшийся от дум рейтерский сотник. "Дык в балки ваши дядя запнулся, поняв, что исчерпал все наивысшие из известных ему титулов. В балки они осинки. Хорошо, берите их. Мы идём за вами к герцогу. Как называется его замок? Ангулем, ваша светлость, Ангулем. Мы идём в Ангулем. Горбик, строй весь саул. Нам тут ходу менее двух суток. Думаю, не прогадаем.